«Нежданная встреча. Это же надо было такое придумать!» Задумчиво ругался Анджеилевский, который решил все-таки прислушаться к этому странному охотнику, вышедшему из зеленой зоны, и отправился в Нью-Дели, воспользовавшись тем, что у него как раз был выходной. И все только ради того, чтобы встретиться с профессором Диланом Риганом. Однако он все же нервничал по поводу того, будет ли этот старый ученый с ним вообще разговаривать. И именно по той причине, что этот человек наверняка был достаточно сильно занят, особенно в последнее время. Поэтому он мог вполне себе спокойно банально отказаться встречаться с тем, кто мог настаивать на личной встрече с ним. Вот только у него были определенные сомнения и мысли в отношении этого молодого паренька. К тому же он сам помнил тот самый день, когда профессор Риган и его внучка все же вернулись из своей экспедиции. Единственные выжившие из отрядов 30 человек. А ведь там было много опытных стражей, и вооружены они были достаточно хорошо. Но все погибли. До их поселка доходили слухи о том, что это все было делом рук какого-то хитреца, которому банально хотелось избавиться от старого профессора. Вроде бы это был какой-то его дальний родственник. И даже вроде бы его Его уже как-то там наказали, но сейчас не это было важно. Анжей помнил о том, что они тогда вышли из зеленой зоны втроём а в поселок пошли только двое – сам старый профессор и его внучка – В поселке их уже встречала группа наемников. А вот третий. Мало кто помнил этого охотника. А Андже его запомнил. Это был тот самый паренек. Это он выявил профессора и его внучку из Зеленой Бездны. Живыми. А по слухам, которые докатились даже до них, во время этого процесса даже убил с десяток дикарей каннибалов. Как именно это произошло, никто не знает. Но дикари-каннибалы все же были серьезной угрозой для поселков, вроде его родного. Так что он сам прекрасно понимал, что это был за противник и насколько он мог быть опасен. И если этот парень смог справиться с десятком дикарей, тем более на территории той самой Зелёной Бездны, можно было заранее понять, что для него даже десяток стражей, вооружённых самострелами, не являются особой преградой. А уж учитывая наличие у него оружия, вроде той самой гранаты, да, возможно, она ещё и не одна у него была, ведь таких специфических кармашков у этого парня на поясе было не менее четырёх, всё это сразу говорило не в пользу посёлка Застава, этот парень в одиночку мог разнести всю их баррикаду и даже не запыхаться, ему достаточно было всего лишь перекинуть пару таких гранат через баррикаду, что от прохода было не так уж и сложно сделать. Особенно учитывая физические возможности этого парня, сам опытный страж довольно быстро разглядел развитую мускулатуру на руках этого паренька и понимал, что сделать хороший бросок такой штукой для него не составит особого труда, и если он прекрасно знает о том, как ей надо пользоваться, то этот парень действительно был опасен. К тому же не стоило забывать и о том, что этот парень сам вышел к их поселку и предложил разговор. Не стал провоцировать агрессию, не стал кому-то угрожать, хотя мог бы и попытаться. Как ни странно, но сам Анжи прекрасно понимал также еще и то, что те же охотники из его его родного поселения, обнагрели бы фактически в следующее мгновение, как только бы поняли, что у них в руках. Если бы обзавелись чем-то подобным, вроде тех самых гранат. Этот же парень вел себя спокойно, хотя и уверенно. Значит, ему конфликты действительно были ни к чему. Именно поэтому Анжей и пошел ему навстречу. Ко всему прочему, ему также и самому хотелось побывать в городе. И кое-что прикупить для своей дочки. Девочка уже собиралась выходить замуж. И ей было нужно собирать приданное. Именно на это он рассчитывал. Денег у него было не так уж и много. Но намек на то, что есть шанс получить вознаграждение от профессора Ригана, все же подстегнул интерес стража к этому делу. Награда ему бы сейчас не помешала. Глядишь, он что-нибудь бы да и урвал бы в лавках города для собственной дочери. Как он и предполагал, в сам этот город он попал без особых проблем. Он был стражем одного из так называемых поселка сателлитов Нью-Дели, именно поэтому особых претензий к нему просто не было. Так, посмотрели опознавательный браслет и пропустили. При этом, кстати, не забыли проверить его глаза. Просто на всякий случай. Информация о том, что люди, попавшие под воздействие марока становятся зависимыми от этого существа, как своеобразные наркоманы или марионетки, быстро разошлась среди жителей даже отдаленных поселков. А Ушим, живущим практически вплотную к зеленой зоне, об этом тем более забывать не стоило. Хотя вроде бы Марокко еще не доходил до края границ подобной территории. Но все бывает первый раз в жизни. Узнать то, где именно находится резиденция семьи Риган, или, проще говоря, глава, главы клана ученых, тоже не составило особого труда. Хотя каждый раз, когда он пытался уточнить дорогу, причем обращался он, видимо, уже по привычке в основном к стражам, попадавшимся ему на перекрестках, он же все время удостаивался задумчивых взглядов. И чаще всего эти разумные удивленно смотрели именно на его пустые руки, так как не понимали того, зачем он ищет ученых, если ему просто нечего им дать. Что поделаешь? Но в городе некогда было бегать с пустыми руками. Все что-то куда-то тащили, что-то куда-то переносили и чем-то занимались. Один он шатался без дела. По крайней мере, они все так думали. Однако, когда он все-таки дошел до резиденции и попросил передать профессору Ригану, что у него есть кое-какая информация об одном интересующем его охотнике из поселения номер 120, страж просто не ожидал того, что его буквально под руки схватят и поволокут в кабинет этого довольно значимого разумного, где его уже встретил сам старый профессор, нервно ходящий из угла в угол кабинета. У вас есть информация про охотника из 120-го поселка? Острый взгляд старого ученого возился в глаза Анжея, который слегка растерянно пытался поправить на себе комбинезон. После того, как охранники, охранявшие резиденцию ученых, буквально за шкирку приволокли его сюда. «Ну, говорите же быстрее, что у вас там есть для меня?» «Понимаете, господин профессор, тут вчера этот охотник вышел к нам, принялся путанно пояснять Анжей, и тут же увидел, как загорелись глаза старого профессора. Казалось бы, что тут практически сразу помолодел лет на 20-25. При этом был готов скакать из угла в угол своего кабинета, все также же не сводя взгляда с стража, который пояснял, что пришел передать сообщение от этого странного молодого охотника, который сказал, что пришел с теми самыми тракторами» которые интересовали профессора, и будет его ждать через два дня на заставе их поселка. Хотя, остался только один день. При этом Анжей чуть не забыл напомнить о том, что этот парень пообещал ему за передачу сообщения оплату. Но все оказалось куда проще, так как сам профессор тут же заявил, что они немедленно отправляются в поселок на ту самую заставу. Времени у них нет ждать чего-то еще. А Анжей их до нужного места. Если он действительно передал сообщение от того, про кого думает профессор риган то в награду Анжей получит аж 500 кредитов. 500 кредитов просто за то, что он передал это странное сообщение. Честно говоря, услышав про такую сумму, Анжей сам едва не принялся скакать, как молоденький мальчик во время игры. Еще бы! Да за такие деньги ему пришлось бы целый год безвылазно стоять на заставе и выцеливать тех самых дикарей-каннибалов. И то не факт, что он смог бы столько заработать за один раз. Тут уж и дураку было понятно, что если все пройдет идеально, то с приданным для дочери у него проблем точно не будет. Именно поэтому он тут же с радостью согласился сопроводить профессора и даже подождать вместе с ним этого странного охотника. Хотя немного погодя, когда профессор уже раздавал команды и собирал группу, которая с ним отправится, включая сюда еще и тех самых наемников, уже примелькавшихся в поселке, Анжей вдруг вспомнил о предупреждении этого паренька, про то, что некоторые разумные могут попытаться сделать какие-то глупости, чтобы перехватить его самого и его трофеи. Профессор тут же насторожился, и очень подробно расспросив стража о том, что вообще там произошло, и как получилось так, что этот парень не пошел в поселок, а стал стоять за баррикадой ближе к выходу в зеленую зону. «Ну да, это было бы и немудрено тихо вздохнул профессор, когда страж все же пояснил ему не только все, что там случилось, но и то, как этот странный парень уходил обратно, стараясь не сводить взгляда с стражей, которые все еще держали в руках самострелы. «Ему действительно стоит опасаться именно людей. Многие хотят его голову, но он слишком независимый, и поэтому нам лучше пока не провоцировать его». «Надо сделать так, чтобы он начал нам доверять, так как от него зависит очень многое, и я хотел бы попросить вас помочь мне в этом». Когда профессор начал с ним говорить так вежливо, анджей даже растерялся. И все только потому, что он просто не верил в то, что слышит. Профессор Риган уговаривает его помочь, да это вообще переходит всевозможные границы. Вообще-то любой из стражей их поселения с удовольствием сделает все, что только попросит этот старик, именно по той причине, что он всегда платил по счетам. И даже более того, этот пожилой ученый умел расположить к себе людей, никогда не хамил и вел себя вполне уравновешенно. И сейчас Анжей действительно был готов ему помочь Если будет нужно, он даже свой собственный дом предоставит для профессора и его подручных Будет сам водить этого охотника по поселку, если тот все же зайдет в поселение Лишь бы профессор об этом узнал и был бы ему за это благодарен Как ни крути, но каждый из поселенцев надеялся на то, что его дети когда-нибудь все же выберутся из поселка И рано или поздно переселятся в город А учитывая возможность получить покровительство от такого разумного Можно было понять, что тогда и с работой в городе особых проблем не возникнет А это все-таки был бы достаточно удобный момент Подобный шанс может легко перекрыть любые игры с приданным. Еще бы, гарантированный переезд в город и наличие постоянной работы. Тут любое приданное будет лежать в стороне и пылиться. Но пока что Анжей не торопился. Он понимал, что ему придется многое сделать. И в первую очередь заслужить доверие не только со стороны самого профессора, но и вполне возможно со стороны того самого странного молодого охотника, который, видимо, уже наладил общение с профессором. Вон как профессор забегал, людей поднял. И даже целый отряд наемников быстро прибежал на его зов. А ведь найм такого отряда делал нешуточное. И не только нешуточная это весьма недешевое дело. И уже только поэтому можно было предположить, что этот охотник действительно мог доставить что-то очень ценное. И не просто ценное, а, наверное, очень дорогое. Так что все его предосторожности и опасения были вполне объяснимы и понятны. В главной резиденции клана ученых гордон юдели дели сверкающей колонии среди пыльных, поросших в хом руин древней архитектуры, обычно невозмутимый и иногда даже медлительный профессор Дилан Риган словно взорвался эмоциями от вестей, которые принес один из стражей поселка, который был своеобразным форпостом между человечеством и зеленой бездной охотник из 120 поселка прибыл к заставе с трофеями все же разобрав основное наверное от приступа волнения прохрипел старый ученый до этого мирно перебирающий собственные записи сканирования и задумчиво бродивший по своему кабинету резко вскинулся как будто в него вонзили разряд электричества его глаза тут же вспыхнули а руки затряслись боги заброшенных ветров он пришел он сам пришел выдохнул профессор риган едва присев но тут же снова вскочив со своего кресла я Если хоть один из слухов окажется правдой, он не закончил. Уже через секунду раздались звонкие приказы. Старый ученый метался по своей обставленной древним металлом и резным деревом резиденции, как человек, которому на голову упал звездный метеор, полный золота и секретов. Келвин. «Беги за Риком. Немедленно». Идва тот появился перед ним, как на молодого парня посыпались приказы. «Я хочу, чтобы его отряд был готов через 15 минут. Полный боевой протокол. Без фокусов, без пьянок. Если что-то случится с этим охотником до моей встречи с ним, я выжгу имена виновных из регистров города собственноручно». Молодой ассистент в черной форменной куртке, не задавая лишних вопросов, сорвался с места и буквально вылетел в коридор, словно сквозь него проходил вихрь. Рик – наемник, бывший штурмовик «Авангарда». Теперь работал по контракту у семьи Риганов. «Я хочу, чтобы его отряд был тем, что старый профессор называл «личным щитом против уродов, считающих, что могущество – это право отнимать». «Роми! Бегом в администрацию города! В отдел документации!» Гаркнул он в сторону второго помощника, который все еще мялся в углу его кабинета. «Мне нужен тот самый документ о защите для охотника Серга, что я заказывал. Печать и подписи главного администратора и членов совета должны быть обязательно, немедленно. Вот мой личный штамп». «Красный, Сергу из 120-го поселения, ничто не должно угрожать. Тебе ясно? Он под защитой моей семьи. Запомни это, если хочешь дожить до старости». Роми, уже подхватив брошенный ему планшет, кивнул без слов и понесся прочь, лавируя между автоматическими дверями и шустрыми носильщиками. А сам старый профессор, слегка запыхавшийся, но не остановившийся ни на секунду, вернулся к своему личному и очень древнему сейфу, неведомо как попавшему в руки его предков, что располагался в глубине дома, и был встроен прямо в стену за голографическим покрытием фальшивой библиотеки. Его пальцы слегка дрожали, но все равно вводили нужную последовательность. Круги, прямые, сигнатура ДНК, «Все сработало. О, ты мне еще понадобишься!» – задумчиво пробормотал он, наклоняясь к раскрытой металлической пасти хранилища. Ведь сейчас внутри этого хранилища находились те самые кредиты, вещественные сгустки активов семьи Риган, те самые монеты, которыми можно было расплатиться за покупки или даже в случае нужды переплавить в ценные материалы. Он методично и жадно выгребал все, что мог сейчас унести и забрал эти металлические горки сразу из двух отсеков. У него была цель. «Если это действительно голова Марокко...» «Тихо, практически себе под нос прошептал он, запихивая все в своеобразный кошель на поясе из сверхпрочного пластика, то мы не просто первые. Мы те, кто покажет всем на ковчеге, кто здесь настоящий хозяин истории. А там, глядишь, можно будет договориться и новую экспедицию в Зеленую Бездну отправим. В ту самую лабораторию. Именно мы, а не кто-то другой». При этих словах он резко, словно уже возгордившись от пока еще не существующих достижений, вздернул голову. Но потом, буквально всего лишь на секунду, в его глазах промелькнула тревога. Он прекрасно понимал, что его конкуренты не спят, Они все уже слышали слухи, особенно те, кто питал ненависть к Дилану Ригану и его семье за старые прегрешения. Семейство Олденов, те самые представители клана ученых из Риора, не говоря уже про пресно известный археон, даже его бывшие ученики, решившие перейти к соперничающим организациям. Но они не знали одного. Серг сам пришел. Не по вызову, не по заказу, а по собственной воле. Это означало, что впервые сначала всей этой безумной гонки именно Дилан Риган и мог действовать первым. Он хлопнул себя по вспотевшей ладони, сам прекрасно понимая, что ему нельзя сейчас опаздывать даже на мгновение. Но для начала он отправил сообщение в лаборатории семьи. «Ожидайте мое возвращение. Срочно подготовьте все необходимое для проведения самых расширенных исследований. Подключите архивных специалистов. Подготовьте анализаторы. Это может быть момент, который изменит все». А потом повернулся к зеркалу, поправил воротник, Выдохнул и впервые за много лет улыбнулся настоящей, живой, но при этом весьма опасной улыбкой Твоя интуиция тебя не подвела, мальчик Тихо хмыкнул он, вспомнив весьма серьезное лицо молодого охотника Молодец, что пришел сам Теперь главное опередить всех тех, кто может попытаться все же переиграть нас. Помощники профессора Ригана и в этот раз сработали безупречно, как хорошо отлаженный и смазанный механизм. Стоило им получить приказы, и все три линии, что вели от особняка к городским терминалам, засветились в инфракрасном спектре. Электрокары уже готовились к выезду. Ассистент Келвин прибежал первым, ведя за собой того самого наемника Рика, плотного коренастого мужчину, лицо которого наполовину скрывала бронемаска старого образца. За его спиной уже шагали члены его отряда наемников. Один с гладкоствольным дробовиком, двое с модифицированными автоматами и еще двое с видавшими войны автоматическими карабинами. Несмотря на то, что основная ставка уже давно сместилась на холодное и метательное оружие, вроде тех самых самострелов, профессор знал, что иногда старая добротная пуля надежнее любого болта, особенно в условиях нестабильных магнитных полей, коих в ковчеге становилось все больше. Один из наемников, бритоголовый ветеран с механическим предплечьем, вызывал уважение одним только взглядом. Он не нуждался в приказах, просто стоял рядом с Риком, проверяя ствол своего оружия, словно оно было продолжением его самого. «Все в сборе», — коротко, отчитался Рик. «Машины уже ждут на платформе третьего уровня. Анджей тоже с нами. Уже ждет внизу». Профессор коротко кивнул ему в ответ, сжимая рукой этот своеобразный кейс с кредитами, уже закрепленный на поясе, и шагнул было к выходу, когда из коридора вбежала она. Дед, я еду с вами. Это была Мариса Риган, внучка профессора и его единственная достойная наследница. Среднего роста, гибкая, с рыжими туго заплетенными косами, темными глазами, в которых всегда жила пытливая решимость. Сегодня, однако, в ее взгляде было что-то другое. Что-то слишком личное. Именно поэтому Дилан Риган резко остановился и повернулся к ней. Он был стар, но глаза его оставались остры, как скальпель хирурга. «Нет». Его ответ был коротким и бескомпромиссным. «Почему? Ты всегда берешь меня в полевые поездки, дед». Тут же принялась возмущаться девушка, даже не обращая внимания на то, как старый наемник крик медленно отвел глаза, стараясь держать улыбку. «Я разбираюсь в морфологии мутантов лучше, чем половина твоих сотрудников. Если это действительно морок, я должна...» «Ты не едешь, Мариса!» Он произнес это без повышения голоса. Но именно такой тон она ненавидела больше всего. Твердый, невозмутимый, как штамп на официальной бумаге. «Ты думаешь, я не вижу, как ты реагируешь на упоминание этого парня?» Слегка шагнув вперед, прошептал он чуть тише, так, чтобы остальные не слышали. «Ты не можешь ехать. Сейчас нет. Иначе...» Он не договорил. Он просто положил руку ей на плечо, а потом отступил, не глядя назад. Мариса стала стоять в коридоре, сжимающей кулаки так, что аж костяшки ее пальцев побелели. Тем временем электрокары уже рычали своими приводами, мягко дрожали от мощности разгонных катушек. Наемники уже привычно заняли места. Шестеро в первом транспорте, еще четверо с Риком и профессором во втором. К ним уже присоединился анджей тот самый страж, что первым принес весть о Серге. Он сидел у окна с прямой спиной в своем слегка поношенном комбинезоне. Из его вида невозможно было сказать, рад ли он этой поездке или проклинает каждую секунду. Его лицо было слишком неподвижным, словно высеченным из камня. Только глаза выдавали напряжение, будто бы он уже заранее ожидал каких-то неприятностей. Будь что будет, но если это и в Глава Марокко, «Мы ее увезем, профессор», — сказал рик глядя в заднее зеркало. «Или умрем там, где стоим». Дилан Риган только хмыкнул ему в ответ, внимательно разглядывая сквозь бронированное стекло пыльные коридоры, за которыми вдалеке вскоре появятся силуэты домов той самой заставы. Глухой, опасной, но сейчас невероятно важной точки на карте Ковчега. «Нам остается надеяться на то, что парень все еще на нашей стороне», — тихо отозвался профессор, — «потому что все остальные точно уже нет». «Снова сюрпризы?» Как всегда, задумчиво выдохнул паренек, аккуратно выглянув через заросли хищных лиан и заметив притаившиеся вдоль уже давно протоптанной местными охотниками тропы, как минимум десяток разумных. Это были, судя по всему, не совсем простые охотники из этого же поселения, что располагалось поблизости, и носило весьма гордое и претенциозное название «Застава». Да, по сути, они защищали ближайшие территории довольно крупного города от проникновения людоедов и монстров с территории зеленой зоны. Но, честно говоря, надо же и честь какую-то знать. Такие заявки дорогого стоят. Остальные поселки бы Все пронумерованные. Это же поселение По сути представляло из себя нечто непонятное Да, укрепленный район Кругом полно стражей, но охотники все равно Часто ходили в зеленую зону И им здесь вроде бы было достаточно удобно и безопасно Однако, видимо, кто-то из стражей Все-таки проболтался о том, что сегодня должен был Подойти охотник с ценными трофеями А как иначе понять, что именно в этот день Когда у него была назначена встреча с профессором Вдоль тропы засела две полные группы охотников Причем сделали они это как будто Независимо друг от друга Одни засели чуть дальше, за так называемым перекрестком троп, от которого в разные стороны расходились тропы, ведущие в другие сектора. Выходов-то тут было несколько, а вот одна группа обнагляла настолько, что заняла позицию прямо на тропе, ведущей уже практически к тому самому коридору, который выводил прямо к заставе. Ну да, в том самом коридоре расположиться им точно не получилось бы. Это сразу привлечет слишком много внимания. Не только со стороны потенциальной жертвы, но и со стороны стражей на том самом посту, ведущем в поселение. А вот здесь, где уже шла зеленая зона, эти разумные считали себя вправе на кого-нибудь напасть и ограбить. Честно говоря, самому пареньку не хотелось бы с ними связываться. И он хотел было сначала просто аккуратно пройти мимо этих индивидуумов, просто проскользнув вдоль зарослей хищных лиан и ядовитой лозы, куда ни один из охотников не сунется, и таким образом подобраться к прямо к проходную территорию заставы, а уже потом точно так же можно было бы и выйти назад. В том же коридоре, кстати, есть такие же вентиляционные шахты. Сейчас они закрыты ровным слоем растений, но если знать, куда смотреть, то их заметить было вполне возможно. Поэтому можно будет просто прямо в этом коридоре исчезнуть. Если эти разумные будут ждать его уже при возвращении, чтобы все же попытаться ограбить, то они его так и не дождутся. Через вентиляцию он просто обогнет часть этого сектора и вылезет практически по соседству с той самой лифтовой шахтой, которой и воспользуется, чтобы покинуть этот ярус. И его план уже практически на начал действовать. Серк уже крался мимо, когда внезапно услышал тихий разговор двух охотников из этой группы и понял, что это не две разных группы. Это был один отряд, просто разделенный на две группы, которым завидуют два брата. Да, они рассчитывали на то, что если тот, кто несет хорошие трофеи, придет не один, то они нападут на эту группу сразу с двух сторон поэтому и ждали в таком положении. А он-то думал, что это они за перекрестком в пятером встали. Теперь все становилось очень просто. Это была полноценная банда грабителей, которая свила свое гнездо на территории заставы. Да, иногда они сами ходили на поиск различной добычи, чтобы не сильно отличаться от местных охотников, ведь постоянное появление этих индивидуумов с добычей и исчезновение охотников, которые ходят с ближайших поселков, тут же бросится в глаза. А они просто иногда слишком быстро возвращались, но с хорошими трофеями. При этом сразу после этого возвращения как минимум четверо из двух этих команд, отправлялись на ближайший перекресток. То самое место еще иногда называлось «Черным рынком». Почему? Да кто же его знает. Там можно было продать буквально всё, и никто не будет задавать глупых вопросов. Да, цена будет не сильно велика, но факт не в этом, а в том, что продать там действительно можно было буквально всё. И хотя паренёк и сам намеревался со временем всё же постараться добраться до такого рынка, чтобы продать те трофеи, которые ему были уже просто не нужны, вроде каких-нибудь мечей или самострелов, которых у него скопилось достаточно много, но использовать в качестве обычных ловушек их не хотелось. Но сейчас Серк вдруг понял, что эту банду оставлять нельзя. Если он собирается сюда и в будущем приходить, то такой украины, угроза нужно постараться избавиться. Они вели себя достаточно уверенно и спокойно, явно уже не в первый раз, занимаясь этим грязным делом. Более того, они, оказываются хитрили, и там, и тут. В частности, имеется в виду и территория поселка, и территория зеленой зоны. На территории поселка они находили каких-нибудь молодых и не таких уж сильно опытных охотников, давали им деньги в рост, когда у тех была нужда закупиться всем необходимым снаряжением, чтобы отправиться на охоту, под не такие уж и большие проценты. Все выглядело довольно миролюбиво и даже пристойно. Если не знать главного... Как только люди влезали в долги, давали им расписку на то, что получили от них деньги и отправлялись в зеленую зону, эти красавцы шли за ними и убивали их в зеленой зоне, забирая все новое снаряжение, которое также перепродавали на перекрестке. И в данной ситуации основная хитрость заключалась не в том, что они все же немного по деньгам проигрывали, так как продавая украденное снаряжение на перекрестке, его приходилось отдавать где-то как минимум процентов на 20 дешевле, а в том, что через некоторое время они приходили с долговыми расписками к родственникам этих людей, которых сами же и убили и начинали требовать выживания. Выплат. Да еще и с процентами. Перепуганные родственники не могли ничего поделать, и им приходилось отдавать последнее, что у них было. И как результат, эти красавцы мало того, что зарабатывали на проданном снаряжении, так еще и с этих людей сдирали баснословные средства. И именно это и разозлило паренька. К тому же сам факт того, что эти ребята поставили на поток грабеж, а не как неполноценную охоту и добычу ресурсов с территории зеленой зоны, все-таки начал его реально раздражать. Именно поэтому Серка решил, что этих индивидуумов нужно наказать. Надо сделать так, чтобы они раз и навсегда пожалели о том, что делали все это время man Да, сейчас они будут ждать его до упора. Он это уже сразу понял, поэтому и собирался сделать все быстро. Но для начала ему нужно было избавиться от груза, который ждал старый профессор. Парень был уверен в том, что у этих грабителей нет сейчас никакой связи с поселком. А значит о том, что он уже сходил в поселок и отдал свои трофеи, никто из этих индивидуумов знать не будет. А вот он сможет вернуться и посчитаться с ними за всех тех, с кем эти умники так жестоко разобрались. Именно из-за всего этого он и прошел аккуратно мимо, как и планировал, скользя буквально в миллиметре от плотного слоя хищных лиан и ядовитых лоз опасаясь только одного – зацепиться хотя бы за одну из этих ядовитых колючек. Хотя при всем этом краем глаза он замечал, что эти хищные растения реагируют на его приближение, словно стараясь спрятать все то, что может угрожать его жизни. Аккуратно добравшись в режиме полной мимикрии защитного костюма до прохода в поселение, парень не стал считать, что он уже победил. Даже по этому коридору он крался очень осторожно, а в тот самый проем, через который была видна уже сама баррикада, за которой скрывались стражи заставы, паренек выглядывал все так же в полностью включенной маскировке. Всего лишь по той причине, что банально не знал главного. Что его там ждет? И только заметив столпившихся возле прохода через эту самую баррикаду наемников, которых знал и того самого старого профессора, нетерпеливо подпрыгивающего на месте, парень, так уж и быть, вернувшись в коридор на пару шагов, и отключил режим мимикрии, сделав так, чтобы его костюм выглядел как стандартный комбинезон охотника, без дополнительных отличительных символов, после чего просто вышел прямо под самострелы стражей. Видимо, в этот раз стражи были немножко более расслаблены. Ну еще бы, ведь с ними рядом стояли наемники, вооруженные огнестрельным оружием оруж чуть никакой дикарь точно не прорвется. Его тут встретят шквалом огня, поэтому можно было не дергаться при появлении темного силуэта на выходе из того самого коридора, ведущего в зеленую зону. серк это ты?» Радостно взвыв, к нему разу же кинулся старый профессор, даже не глядя на то, что парень ничего не успел отойти от коридора и при этом явно рискуя попасть под удар какой-нибудь твари, которая могла прокрасться вслед за парнем. «Когда я услышал о том, что ты собираешься сюда принести свои трофеи, то обрадовался». Это хороший способ торговли. Я думаю, что так нам будет даже проще торговать». Потом он спохватился, так как его своеобразное нервное состояние для местных жителей явно выглядело как-то неестественно. Поэтому старый профессор тут же принялся рассуждать на тему того, что все обещания, которые ему передавала его внучка Мариса, семья Рига выполнила. В первую очередь, на глазах у изумленных стражей, он вручил пареньку довольно красивый и явно распечатанный на дорогом куске пластика документ, который прямо свидетельствовал о том, что власти Нью-Дели гарантируют неприкосновенность охотнику Сергу из 120-го поселка за его особые услуги и поставки ресурсов. Это был интересный документ, который можно было свернуть трубочкой и носить с собой на поясе. Этакий пропуск, и к этому документу весьма кстати прилагался дополнительный браслет опознавания, имеющий отметку города Нью-Дели, как бы подтверждая своеобразное гражданство. То есть теперь серк мог вполне себе спокойно проходить через это самое поселение застава без каких-либо пошлин или проблем. Как уже говорилось ранее, город Нью-Дели покровительствовал этому поселению, поэтому жители из этого города и не облагались налогами на территории данного поселка. Для того, чтобы успокоить старого профессора, парень показательно прямо при нем надел на руку этот браслет, рядом со своим, с номером поселка, после чего, едва ли не потирая в приступе руки Профессор Риган попросил парня показать ему то, что он принес. И парень его не разочаровал, выставив перед старым ученым пять своеобразных сосудов, которые содержали в себе конечности морока и его голову. «К сожалению, туловище я забрать не смог», — тихо выдохнул паренек, выдавая таким образом профессору своеобразное объяснение такого странного набора трофеев. «Проблема была в том, что когда я его убил, у этой твари начало очень быстро разлагаться тело, видимо из-за того горба на спине, из которого шел туман. Тот самый туман, который заставляет людей ему подчиняться. Возможно, он действует как своеобразный наркотик, котик или какое-то психотропное средство «Я не знаю. Однако скажу сразу. Вот здесь вот явно что-то есть в голове этой твари. Что-то такое, что вызывает у людей галлюцинации. У меня аж голова от воздействия этой твари заболела». При этих словах парень демонстративно постучал по той самой колбе, в которой плавала оскаленная голова монстра. Естественно, что старый профессор тут же вцепился в эти весьма своеобразные товары мертвой хваткой. А учитывая тот факт, что такого монстра в отличие от других добыть было практически нереально, по крайней мере так считали ранее, можно было понять, что стоимость этой колбы будет просто запредельная. Недолго думая старый профессор тут же предложил парню 10 тысяч кредитов за голову марока и по 2000 за его каждую конечность. Но заметив, что парень как будто задумался, он тут же повысил стоимость головы еще на 5000 предложив всего 15 тысяч кредитов за одну колбу с головой. При таких суммах у наемников, которые стояли рядом, даже скулы свело от приступа жадности. Но что они хотели? Голову марока добыть практически невозможно, всего лишь по той причине, что оказавшись поблизости от этой твари, еще даже не видя ее, ты уже попадаешь под воздействие того самого тумана. Да, есть Есть вариант справиться с такой угрозой – не дышать, но при этом сразу же возникает другая проблема, напрямую связанная с тем, что ты не сможешь не дышать достаточно долго, чтобы при этом еще и сражаться с этой тварью. Данный монстр был слишком опасен, поэтому и можно было понять, что тот, кто хочет заработать такие деньги, фактически сам обрекает себя на стопроцентную гибель. Да, сейчас Серк и сам прекрасно видел, что у старого профессора в голове явно крутятся все эти вопросы по поводу того, каким же это образом сам паренек сумел пережить отравление этим самым своеобразным туманом, но задавать их он все же не рискнул. К тому же, выдав ему этот самый браслет гражданина города Нью-Дейли, профессор Риган сам сделал так, что парень теперь на этой территории был просто неприкасаемым. И тот, кто попытается проявить к нему агрессию, по сути проявляет агрессию к самому городу Нью-Дейли и к его законам. Так что даже если ему и захочется теперь провести какое-то обследование организма паренька, то сделать он это сможет только с его собственного добровольного согласия. И то, подписав кучу документов, и даже если парень этого захочет, в присутствии официального представителя властей, а именно администрации города. А такое вряд ли кому-то понадобится, тем более что сам серк не собирался позволять себя изучать. Он опасался этого. И все только потому, что понимал, что подобное изучение может привести к серьезным проблемам и последствиям. Мало ли, что смогут обнаружить в его организме люди. Ему это было ни к чему. Так что сейчас он просто радовался тому, что получил в свои руки. И с легким вздохом отдал все эти трофеи, получив ответ аж 23 тысячи кредитов в виде тех самых тысячных монет. Да, 20 были выданы ему тысячными монетами. А вот еще 2000 профессор все-таки выдал ему сотенными монетами. Просто посоветовал взять такие. На всякий случай. И все, только потому, что не везде можно платить тысячными, так как не везде у людей бывает сдача с таких монет. Парень спокойно собрал подобную добычу, сыпав монеты в свой короб за спиной, при этом обратив внимание на то, что у профессора есть специальный кошелек, изготовленный из достаточно прочного армированного пластика, который защелкивается. Там были сделаны специальные отделения, в которые можно было вставить монеты разного номинала, и доставая их оттуда рукой, ты не ошибешься, взяв не ту монету. Ты достанешь именно ту что нужно, так как знаешь их расположение там. Немного подумав, парень понял, что ему такой кошелек тоже не помешает решает. Надо будет подумать над этим. На досуге. Но таскать на поясе такой кошелек слишком уж наивно, потому что посторонние, кто хоть немножко разбирается в таких вещах, сразу же поймет, что это за предмет и какова у него может быть начинка. После того, как своеобразная торговая операция была завершена, профессор Риган все-таки пригласил паренька в гости в Нью-Дели. Но парень отказался, так как понимал, что сейчас у него и другие дела найдутся. Например, в соседнем секторе. А профессору на данный момент нужно довести этот груз как можно быстрее до своих лабораторий. Мало ли, ведь кто-то же разнес слухи о том, что Серга должен принести что-то ценное. А значит, этот самый болтун сейчас мог также разнести слух и о том, что профессор что-то ценное приобрел. Да, за парнем могут попытаться погнаться даже в зеленую зону. Тем более, что он и сам не был уверен в том, что та банда — единственная группа таких индивидуумов, предпочитающих зарабатывать на чужом горбу. Однако никто не отрицает того, что и профессор тоже сильно рискует. Надо сказать, что старый профессор, услышав от парня, что он рано или поздно все равно зайдет в Нью-Дели и, может быть, даже принесет профессору что-нибудь ценное, все-таки успокоился. А услышав предупреждение о том что кто-то слишком много болтает. Тут же согласился с пареньком в том, что им надо срочно расходиться. Что у профессора, что у самого парня. На руках сейчас были своеобразные ценности, которые лучше было бы унести из этого места. Не давай никому постороннему возможности добраться до них. Кстати, прямо на глазах Сергая старый профессор отдал тому самму стражу, который согласился донести сообщение парня до города, пять монет по 100 кредитов. И тот сразу аж расцвёл и начал заверять, что сделает всё возможное, чтобы в следующий раз как можно быстрее передать сообщение, если вдруг возникнет такая нужда. А самому гу сразу посоветовал звать именно его, стража Анджея, пояснив это тем, что только он сразу поймёт, что нужно сделать. Ну ещё бы, пробежался практически ничего не делая до города по безопасной территории и заработал неплохие деньги, по крайней мере, по их меркам. Да, на фоне всего того, что заработал сам пренёк, этот заработок выглядел как нищенская подачка. Вот только, судя по тому, как этот самый Анджей обрадовался, для него это была весьма значительная сумма. После этого они распрощались с профессором, и парень уже привычно скользнул обратно в коридор, ведущий в зелёную зону, пользуясь Тохой, которую развели наемники, весьма старательно расталкивая стражей заставы и давая возможность профессору с главой Марокко в руках пройти к электрокару, который уже разворачивался. А следом четыре наемника несли остальные колбы. И теперь им предстояла дорога обратно в город. И ведь не зря парень их предупредил. Если сам профессор Риган так легко, буквально по щелчку пальцев, был готов поднять цену этого товара аж до 23 тысяч кредитов, можно было сразу понять и то, что желающих перехватить такой товар найдется очень много. Да, кого-то хорошо вооруженные наемники все же остановят. Одним только своим видом и видом огнестрельного оружия, но наверняка могут найтись и целые отряды, для которых такой заработок может стать просто баснословным выигрышем. Поэтому им следовало поторопиться, пока никто не спохватился, как и самому пареньку. Именно поэтому Серк достаточно спокойно отошел до выхода из коридора в соседний сектор. И ему даже не пришлось забираться в вентиляцию. Именно по той причине, что эти грабители, а по-другому их назвать язык не поворачивался, все так же сидели на своих позициях. И заметить их из коридора или стропы, ведущие из заставы, действительно было бы проблематично. Что-что, а -что свое дело они знали уже достаточно хорошо и спрятались надежно. Один даже додумался присыпать себя опавшей листвой. Вроде бы и не стал закапывать себя в этот плодородный слой почвы, но при этом и не на поверхности лежит. Судя по всему, он намеревался резко вынырнуть из этого укрытия и нанести удар в ноги тому, кто будет идти с нужным им товаром. Возможно, скорее всего, у них вся эта процедура грабежа различных индивидуумов уже была отработана до мелочей, поэтому можно было догадаться, что они уже готовы к встрече даже с серьезным противником, который может быть даже довольно опасен, именно из-за того, что это будет полноценная группа охотников. Однако они не учли того факта, что Прянёк никогда не ходил по таким хорошо протоптанным тропам. Это местные охотники могли по ним ходить, а тот, кто привыка опасаться таких мест, заранее подозревая, что может быть ловушка, никогда не пойдёт на подобную глупость. Сейчас же ему было нужно аккуратно подобраться к этим индивидуумам, а одна обходит тропу. Что ему удалось сделать? Опять же, воспользовавшись полными мимикрией своего костюма и тем фактом, что эти разумные внимательно смотрели не в ту сторону, откуда он вышел. Ведь он появился оттуда, откуда его просто не ожидали. Благодаря чему Серк смог достаточно тихо приблизиться к тому горю охотнику, который притаился самым краем. Это было и не мудрено, учитывая тот факт, что этот индивидуум был вооружён самострелом. Он явно рассчитывал на то, что прикроет своих товарищей с дистанции, поэтому и спрятался с достаточно большим раскидистым кустом и не особо наврегался. Просто держал наготове введенный самострел. Ему не было нужды слишком сильно маскироваться. Дистанция и куст делали свое дело. Только вот он не учел того, что со спины к нему можно было подойти, чем и воспользовался серок Сначала он хотел было наносить удар именно керамическим клинком, быстро и эффективно, при этом стараясь сделать так, чтобы противник не особо шумел. Но когда он приблизился, то услышал, как один из этих наемников, пользуясь тем, что поблизости никого из чужих вроде бы не было, вспомнил о том, как они развлекались, специально ранее попавших к ним в руки живыми охотников, перерезаем им сухожилия на руках и ногах и бросая в каких-нибудь зарослях, поблизости от хищных растений. Им это доставляло удовольствие, когда такой несчастный пытается каким-либо образом избежать смерти, судорожно дергаясь и не имея возможности что-либо предпринять. Именно поэтому паренек все же отошел немного назад, нашел ту самую ядовитую лозу, покрытую шипами. Яд на этой лозе был парализующим, и тот, кто сделает глупость и уколется об эти шипы, был обречен, в лучшем для него случае, на несколько часов жуткой боли от судорог, которые сведут его мышцы в единый узел. Такой разумный просто сразу же упадет и не ничего сделать даже просто см или издать какой-то звук, чтобы позвать на помощь. Да что звук? Он даже пернуть не сможет. Бывали такие случаи, когда некоторые охотники возвращались с охоты, где им так не повезло в изгаженной одежде. Всего лишь по той причине, что им в действительности все же повезло. Нет, в том, что они поцарапались об шипы этой лозы, везения не было никакого. В том, что рядом не оказалось никаких хищных лиан или еще какого-то хищного растения или тех же самых местных тварей. Вот в этом и было везение. Такой индивидуум пролежал несколько часов в таком скрюченном положении, а потом встал. Но проблема была в том, что сначала мышцы так у индивидуума сводило жуткой судорогой, буквально вынуждая его мысленно выть от боли, мысленно потому что он ничего не мог сказать. Однако потом, когда наступало облегчение и действие яда заканчивалось, у такого индивидуума резко расслаблялись все мышцы, абсолютно все, и даже тот самый сфинктер. Как результат, взрослые мужики гадили под себя, как какие-то только что родившиеся дети немышлёношие. Этим он и хотел воспользоваться. Аккуратно отделив один такой шип от ядовитой лозы, Серг беззвучно вернулся обратно к этому индивидууму, который даже додумался до того, что решил снять тот самый металли штырь, выполняющий роль снарядов в самостреле с его направляющего ложа. Зачем это делать? Если вдруг резко изменится ситуация, то ему придется потратить несколько мгновений на то, чтобы правильно положить этот штырь на место. За это время он мог бы сделать свой выстрел и уж начать перезаряжать оружие. Этот же индивидуум настолько расслабился, что фактически сам разоружился. Возможно, именно поэтому он даже не заметил того, как за его спиной, казалось бы, сдвинулся сам воздух, когда серк в режиме полной мимикрии все-таки приблизился к нему и тем самым ядовитым шипом кольнул этого умника в шею. Для того, чтобы этот индивидуум, сразу был полностью парализован, он это и сделал. Потому что не знал того, как этот яд будет распространяться, если уколоть, например, в руку, а вот если в шею, то паралич в первую очередь перехватит дыхательные пути, а потом и все остальное тело, чего Серк сейчас и добивался. Как он и предполагал, когда мышцы этого индивидуума свело судорогой, он тихо зашипел и просто сложился прямо ему под ноги, искрчившись всем своим телом в позу эмбриона. Говорят, что в такой позе зародыш человека находится в животе собственной матери. Честно говоря, сам паренек этот факт никогда не проверял. Да и не хотел, ведь для этого ему надо было бы вскрыть живот какой-нибудь беременной женщины. Почему именно так? Ну, для этого нужно либо хорошее оборудование, либо острый нож хорошего оборудования у него не было. Остается только острый нож, но он не собирался трогать беременных, поэтому решил поверить на слово тому, кто так утверждал. Когда этот стрелок сложился в кусты, просто превратившись в неподвижный кусок мяса, который с трудом пропихивал сквозь парализованные дыхательные пути хоть какие-то крохи воздуха, чтобы просто не задохнуться, серг уже скользнул дальше, с этим самым шипом на перевес Следующий индивидуум как раз затаился за одним из деревьев. Это было не хлебное дерево, а простое и даже в чем-то бесполезное растение. Просто ствол у него был достаточно толстый и немного корявый, и за ним можно было спрятаться достаточно субтильному или худощавому человеку. Что тут и произошло. Однако этот индивидуум, как уже было сказано ранее, тоже и весьма внимательно смотрел не в ту сторону. Ему бы надо было обратить внимание на то, что происходило у него за спиной, и почему их стрелок издал тот самый странный шипящий звук. Он же в этот момент пытался перешептываться с другим таким же умником, который с другой стороны тропы как раз и прилег за похожим деревом. Похожим оно было относительно. Видимо, из-за молодости растения ствол был недостаточно толстым, но из-за того, что у него корни выступали из почвы, За одним из корней и прилег этот самый охотник, старательно прицелившись вдоль тропы собственным коротким копьем, которое можно было резко выбросить вперед, если будет нужно. Приблизившись ко второму противнику, серк точно так же уколол его ядовитым шипом в шею, заставив просто сложиться, а затем скользнул назад. Ему надо было обойти второго, затаившегося напротив через тропу, а для этого надо было все-таки сделать определенную петлю. Но он сделал это достаточно быстро, и вскоре и этот красавчик точно так же скрючился, получив укол в шею. Это как надо сидеть в засаде, чтобы не слышать того, что рядом шлестят листья.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 Да, сам Серг старался ходить достаточно беззвучно, и вроде бы у него это получалось. Однако, когда ты лежишь, и рядом с тобой проходит кто-то достаточно тяжелый, не услышать этого было просто невозможно. Самому Сергу казалось, что в такие моменты эта своеобразная почва зеленой зоны как бы вздыхает от тяжести веса человека. Может, листья и не шелестят, но почва как бы делает выдох, и его можно услышать, если прислушиваться, а не хихикать над какой-то глупой шуткой своего товарища, который уже пару минут как сам парализованным лежит и ничего не говорит. Разобравшись с этими тремя красавцами, парень скользнул дальше. Правда, с одним из этой группы разобраться было немного сложнее, потому что он стоял, прижавшись спиной к дереву. Но в тот момент, когда он отворачивал голову, чтобы выглянуть из-за ствола вдоль тропы, парень делал шаг, постепенно к нему приближаясь. И когда тот в очередной раз выглянул, то также получил в укол шею этим самым шипом. Это еще хорошо, что данная ядовитая лоза была фактически полностью пропитана этим ядом. Кажется, его называют нейротоксин, но это уже было не так уж и важно. Важнее было то, что даже лист от этого растения может быть опасен. Но шип – это по сути этой гадости И в одной такой колючке этой гадости хватит на несколько сотен человек. Последним в этой пятерке был как раз тот красавец, который засыпал себя листвой, но при этом не забывал выставить наверх своеобразную трубку, через которую дышал. И этакий перископ, сделанный из обычной пластиковой трубки и пары зеркал, с помощью которого мог видеть тропу. Чем и воспользовался серк, просто обойдя перископ с другой стороны и забросив колючку в ту самую дыхательную трубку. Надо сказать, что получив такой подарок прямо в рот, этот индивидуум даже успел пару раз дернуться и сбросил с себя часть маскировки. Только для него была одна и очень большая проблема. Из его товарищей этих судорожных рывков уже никто не заметил, так как все пятеро охотников уже были парализованы, после чего Серк тут же постарался этих пятерых разумных оттащить к той самой лифтовой шахте. В данном случае это было проще сделать, воспользовавшись именно тем, что их товарищи стараются контролировать другую часть тропы, при этом не обращая внимания на то, что происходит у них за спиной. И только затем он вернулся и к ним также с парой шипов с ядовитой лозы. И всего лишь к концу дня у него лежало уже 10 парализованных горе-охотников, которые решили всего лишь нажиться на чужих стараниях. Что тут можно было сказать? Они действительно собирались заняться грабежом, однако не учли того факта, что сами в один прекрасный момент могут превратиться в добычу. Причем стоит сразу отметить еще этот факт, что когда серк старательно обыскивал их парализованные тела, зачем эти горе-охотники могли наблюдать только яростно выпучив глаза и тихо шипя сквозь до досудорог сведенные челюсти, то обнаружил даже мешочки с теми самыми монетами-кредитами. Да, они таскали с собой эти кредиты». Что поделаешь? Но воры не доверяли другим людям, поэтому заранее подозревали, что даже в поселке, где вроде бы царит порядок и законность, в любой момент могут попытаться ограбить их убежище или то самое место, где они обитают. А может быть они вообще здесь были временными людьми, просто пришли сюда поохотиться. Не суть важно на кого, на людей или на местных монстров, это было уже вторым вопросом. Главное, что они просто таскали с собой все свои монеты, так что он старательно обобрал все возможное. Снял с них довольно новые комбинезоны, забрал их оружие, после чего оттащил их как раз к той самой хищной лозе и столкнул в эту самую лифтовую шахту. Да, им придется прилично пролететь вниз, и скорее всего они погибнут при падении, но для него самого это все уже не имеет значения. Значение имеет только тот факт, что эти разумные пытались устроить на него охоту, а сами стали жертвами. Если уж так случилось, то они должны были быть готовыми к тому, что в любой момент сами могут попасть в переделку. Как говорится, отправляясь на охоту, всегда будь готов к тому, что не ты будешь хищником и охотником, а наоборот, сам станешь жертвой и добычей. Тем более, когда ты охотишься за разумным. По сути, им не стоило бы этого делать, но будь на их месте сам Серк, даже если бы он и занимался таким грязным промыслом, то он бы в первую очередь задумался бы над тем, как такой одинокий охотник может ходить в зеленую бездну, не говоря уже про зеленую зону, и добывать там что-то настолько ценное, что может заинтересовать даже профессора Ригана, главу клана ученых из довольно крупного города. Честно говоря, сам паренек постарался бы держаться от такого индивидуума на большой дистанции, потому что подобное поведение уже должно было вызывать определенные опасения. Ну, обычно люди боятся или опасаются того, чего не понимают. Эти же красавцы решили сыграть на опережение, что и постараться банально задавить его числом. И они даже не думали о том, что если человек ходит на такие опасные рейды в одиночку, то его поймать как обычных аболтусов, только-только вышедших из поселка, банально не получится. Однако эти люди сделали свой выбор. И он этот выбор уважал, но учитывая все то, что они любили делать со своими потенциальными жертвами, а в частности издеваться, то он решил, что и сам не будет к ним милосерден. Если кому-то из них даже и повезет остаться в живых после такого падения, то в сложившемся положении выжить в лифтовой шахте, заполненной хищными лианами и ядовитой лозой, они просто не смогут так лоз В случае паренек считал, что по сути, так сказать, очистил эту территорию от отбросов. Ну а что? «Нормальные охотники, которые действительно занимаются своим промыслом и никому не мешают, смогут спокойно заниматься своим делом и дальше, не опасаясь таких сюрпризов. А эти индивидуумы, если они собирались такими вещами заниматься, то заранее должны были знать, чем все это может для них закончиться. Потому что рано или поздно, внимание людей все равно привлекло бы то, что они спокойно ходят на охоту и часто возвращаются с какими-то непонятными трофеями, которые реализуют не в самом этом поселке, куда приезжают скупщики с Нью-Дели, а идут именно на перекресток, где можно продать все без лишних вопросов. И это прямо говорит о том, что что у них появился какой-то слишком специфический товар, который сразу же может привлечь к себе постороннее внимание. А что это может быть? Скорее всего, чьи-то вещи, чье-то снаряжение, причем такое снаряжение, которое в этом поселке точно узнают. Все. Тут и думать-то больше было не о чем. Их бы вычислили и могли бы наказать. Либо в самом поселке, либо вообще отправить в Нью-Дели для показательного наказания. А как бы местные об этом узнали, если все то, что происходит в зеленой зоне, там же и остается? Да всё просто. Взяли бы кого-нибудь из них помоложе за горло стражи. И всё. Он сам бы всё рассказал. И даже показал бы, кто и что делал, и даже когда и как. И на этом всё бы закончилось. Болтуну бы назначили какие-нибудь общественные работы по уборке территории на какой-нибудь срок. Ну, например, несколько лет, вроде своеобразного тюремного заключения. Только тюрьмы, как таковой, в посёлке нет. А вот лишить его возможности куда-то переехать, заставив отрабатывать долгие годы, могли вполне. А этих красавцев просто приговорили бы к смерти. И всё. Да, их было 10 человек, но отнимем одного, который бы их сдал. Остается 9, но на территории заставы, одних только стражей с полсотни человек наберется, если не больше. Добавьте сюда и охотников, которые могут быть родственниками тех, кого эти умники уже убили. Складывается весьма тяжелая для них картина. Их просто разорвут. Так что в этой ситуации можно было заранее понять, что все эти ребята все равно рано или поздно нашли бы свой конец. Только в этот раз они нашли его сравнительно быстро и не так, как им хотелось бы. Но если им придется прочувствовать как можно больше боли, так это не вина самого Серга». А та самая карма. Ну, это этакое возмездие за то, что они сделали. Так как если бы они не охотились на людей, то и им самим бы ничего не грозило. И парень бы просто мимо них прошел бы и забыл бы про их существование. Что туда, что обратно. Они же оказались профессиональными грабителями, что и стало для них в конце концов приговором. А их снаряжение и деньги, которые у них обнаружил серк в размере, как ни странно, почти полутора тысяч кредитов, в самых разных номиналах паренек решил забрать себе. Уж он точно идет для всего этого применения. По крайней мере, если не на этом ярусе, то на своем точно. В крайнем случае будет ставить из всего этого оружия те самые ловушки если уж дронов не получится взять под свой контроль а сейчас ему нужно было снова возвращаться в заброшенное поселение потому что он чувствовал что пропажа целого отряда наемников демонов не пройдет бесследно тем более что тот самый разумный кто их послал очень сильно потратился на все это дело а значит он точно будет искать ответы по крайней мере от того молодого паренька с серебристыми волосами если он действительно имел отношение к семье архидемонов, то наверняка найдутся те кто будет его искать хотя бы для того чтобы узнать что на самом деле с ним случилось а такое любопытство может снова привести к определенной конфронтации, которой сам Серк просто не хотел, но подготовиться к ней был обязан.